даже если ему сжечь подошвы горячими углями, в том, что он не просто знаком с папашей Мериллом, но находится в неплатном долгу у него, вытащившего его в 1969 году в Нью-Хэмпшире из отчаянной передряги, и отправился в Рьюистон, который он ненавидел, ибо у него было такое впечатление, что во всем этом городе всего на двух улицах, но, ну, может, на трех, движение не одностороннее.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 И с манжетами, и в синей рабочей блузе, застегнутой до самого воротника. В витрине магазинов фото- и видеотехники красовалась вывеска, на которой карикатурный человек сражался с огромным, спутавшимся клубком кинопленки и, очевидно, терпел поражение. Вид у него был такой, словно терпение его вот-вот лопнет. над и под рисунком была надпись «Устали бороться».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 с которым Нерилл был знаком с незапамятных времен, возможно, с тех самых, когда Гомер плавал под парусами по винноцветному морю, как сказали бы некоторые остряки. Хозяин пригласил папашу в заднюю комнату, где они выпили по рюмочке. — Чертовски странная эта пачка фотографий, — сказал хозяин. — А, видеозапись них получилось еще более странной. — Вручаюсь это так.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 Отложив молоток, он щёточкой смахнул отломившиеся кусочки стекла и пластика со стола на пол, затем положил щёточку на место и вынул тонкий фломастер и острый, как бритва, нож. Наметив фломастером приблизительное очертания того кусочка пластмассы, который отломился у доливановского солнца, когда макс столкнул его на пол, он начал резать ножом по проведённым линиям. Достаточно, по его мнению, углубившись в пластик, он положил нож обратно в ящик,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 и отправил его в мусорный ящик вслед за упаковкой и снятые им фотографии. Теперь оставалось только ждать прихода Дэль Иванов. Папаша взял видеокассету и поднялся наверх в тесную квартирку, где он жил. Положив кассету на видеомагнитофон, купленный им для того, чтобы смотреть порнуху, которая в наши дни продается свободно, он сел почитать газету. В Патистане разбился самолет. Погибло 130 человек.